«Возьми шапку-то свою», — сказал он Джакома с легкую коризною, — «и правда мертвяк. Судя по одежде, картезианец». «Вот ему и награда за упрямство», — вставил Джакома. «По-твоему, это упрямство? Можно сказать и иначе стойкость», — возразил Ботвит. Но я не думаю, да и ты тоже не думаешь, что прежде всего чума поразила его за то, что он сохранил свою веру, сколь она не простосердечна. «Чума?» — в ужасе вскричал Джакома. «Он умер от чумы?» «Тело у него покрыто зелеными язвами, а это знак чумы», — отвечал Ботвит. «Ты к нему прикасался?» — спросил Джакома и отпрянул. «Пришлось. Нужно было убедиться, что он мертв». Джакома попятился, испуганно глядя на Ботвида. «Тебе необходимо окурить себя можжевеловым дымом и вымыться горячим уксусом. Чума! Откуда она пришла? Откуда взялась тут? Не за нами же одними она явилась. Коли мы покрепче других, она нас не тронет. А в остальном ручаться нельзя, — ответил Ботвид, отирая руки снегом а затем направился в сторону дома. Джакома последовал за ним, молча, на почтительном расстоянии. Слышно было только, как хрустел снег под ногами, досвистел да свистел снегирь, дотрещал трещал дрозд-рябинник. Стемнело, и молодые люди сообразили, что до дома будет подальше, чем они рассчитывали. Джакома предложил развести костер из можжевельника и хорошенько окурить себя дымом, а уж потом идти домой. Сказано, сделано, и скоро вокруг обоих заклубился густой дым. Зыбкий отблеск пламени падал на белый снег, окрашивая его в кроваво-красный цвет. Предосторожности ради Джакома сломал ветку, и повесил на нее беличьи шкурки, чтобы над огнем очистить их от чумной заразы, которая могла к ним пристать. Держа ветку над костром, он сказал, «Дурным предзнаменованием были эти вороны». «Странно, что люди больше верят в ворон, нежели в Бога», — отозвался Ботвит. «Так предзнаменование и предвестия верно идут от Бога?» «Я чувствую огромную тяжесть в груди». Гнетущие мысли одолевают меня. Помнишь, Мария просила нас остаться дома? Я помню, что ты ей ответил. Ох, не поминай. С давними детскими представлениями обстоит так же, как с иными хворями. От них можно до некоторой степени избавиться, излечиться. Но они возвращаются. Да-да, возвращаются. Джакомо неловко взмахнул рукою. Ветка обломилась и вместе со шкурками упала прямо в костер. Идем отсюда. Этот лес заколдован. Видишь, мой подарок Марии горит в огне. Подумать только, так много веселых зверушек расстались с жизнью, ни за что, ни про что. Скорей прочь, отсель, пока с нами не приключилась еще какая беда.